Глава 31. Позвонила ему утром, проводив Даньку на работу. Он сообщил, что я могу жить у него сколько хочу и чувствовать себя как дома. Выделил комплект ключей и отбыл трудиться в офис. Артюшкин моему звонку удивился. «Случилось что-то?» — спросил, когда я изъявила желание встретиться. Я промычала в ответ нечто неопределенное. «Ладно, приезжайте», — смилостивился в итоге. К тому моменту, когда я прибыла, Артюшкин собрался пообедать. Я думала переждать, но он позвал меня с собой. Вот честно, самый странный следователь, которого только можно представить. — Что вас ко мне привело, Катерина Михайловна? — спросил он, сделав заказ. Я вздохнула. — Сдвиги есть в поисках убийцы? — Артюшкин даже посмеялся. — Не думаете же вы, что я буду рассказывать подробности. Это тайна следствия, между прочим. — А зачем вы обо мне? — вы спрашиваете. — О работе, о творчестве. — Матвеев-младший рассказал, — прищурился Артюшкин. — Да. Он вздохнул. — Я просто ищу зацепки. Вы же сами допускали мысль, что с Матвеевым связаны. И потому кто-то что-то у вас искал. «И вы решили покопаться в моей жизни?» «В жизни погибшего я тоже копаюсь, не переживайте, вы не одна меня интересуете». «И что, зацепки есть? Это вы можете сказать? Я же не прошу подробностей!» Артюшкин смерил меня внимательным взглядом, некоторое время молча ел, размышляя. Потом, промокнув рот салфеткой, сказал «Кое-что есть». Но как связать это с его смертью, пока вопрос. Кстати, он придвинул к себе тарелку со вторым. — При вас, Матвеев, когда-нибудь принимал лекарства? — В смысле? — нахмурилась я. — Возможно, пил таблетки. Я только головой покачал. — Вы это из-за его мигрени спрашиваете? — задала вопрос. Артюшкин неопределенно покачал головой. Анализ крови показал, что в его крови содержался химический препарат. «Чего?» — уставилась я на следователя, открывая рот. Он развел руками, продолжая. В квартире, офисе и личных вещах не было обнаружено никаких таблеток. «Так, а что за препарат?» «Если коротко, то его можно отнести к группе наркотических препаратов, эйфоритиков. доза небольшая при употреблении вызывает всплеск эмоций, воодушевление, желание действовать. Мир ощущается ярче, сил кажется больше. Вы хотите сказать, что Георгий употреблял наркотики? В это поверить было просто невозможно. Артюшкин скорчил неопределённое выражение лица. Я ничего не хочу сказать, кроме того, что этот препарат был обнаружен в крови погибшего. Его сын и окружение утверждают, что это невозможно. И тем не менее, факт остается фактом. А головные боли и странные провалы в памяти – вполне возможно последствия между приемами препарата. Если говорить по-простому – ломка. Я смотрела на Артюшкина широко распахнутыми глазами. Открывала и закрывала рот, но так и не могла найти подходящих слов. Конечно, я не настолько хорошо знала погибшего, чтобы говорить уверенно, но Матвеев наркоман — это что-то за границей моего понимания. Вы серьезно думаете, что успешный взрослый мужчина стал бы принимать наркотики, При этом прятать этот факт настолько, что после его смерти ничего даже не смогли обнаружить, выпалила в итоге. «Мысль, кажется, абсурдной, да?» — усмехнулся Артюшкин. «Да», — честно созналась я. «А что на это сказал Данька?» «Странно, что он вам не рассказал, хотя, может, стеснялся признать подобный факт. Он сказал, что это невозможно» что его отец не из таких, что это ошибка, даже выдвинул мысль о фальсификации данных. Это, я сразу вам скажу, глупость. А главное, никак нас не приближает к разгадке его смерти. Ну да, хмыкнула я. Вряд ли можно представить, что его пырнули ножом дружки-наркоманы, или что он задолжал дилеру. В любом случае, это даже звучит абсурдно. — Вот именно. Но если он и впрямь принимал эйфоритики, это тоже определенная нить. Я потерла виски. — Вот так многогранная личность у вас, Матвеев Георгий Олегович. Что ж, Екатерина Михайловна, Артюшкин поднялся, я встала следом, оставив чашку недопитого чая. Если вам больше нечего рассказать, я, пожалуй, откланяюсь мне на мгновение стало стыдно потому что я могла поделиться некоторыми данными но решила держать их при себе пока по крайней мере возле отдела мы расстались я загрузилась в машину уткнувшись лбом в руль закрыла глаза что же это такое творится вокруг чем дальше в лес как говорится теперь вот георгий оказался наркоманом Не в этом ли причина его отказов обследоваться? Он понимал, что вызывает его головные боли, и, выходит, стал чаще принимать наркотики или больше от того, что промежутки начали заполняться более сильными болями и даже потерей ориентации на местности. Дичь какая-то! Эта новость на время отвлекла меня от задуманных дел. Мне так не терпелось поговорить об этом с Данькой, что я направилась прямиком в офис Матвеева. Зашла в приемную, секретаря не обнаружилась. Заглянуть в кабинет? Тут дверь сама открылась, и появился, собственно, Данька с секретарем. — Позвоните этому поставщику и попросите прислать новый договор на этот год, — говорил он, хмуро глядя на девушку. — И вызовите мне Алексея Михайловича. Скажите, пусть прихватит отчет от транспортников. Я выгнула бровь. — Ничего себе, оказывается, может, если хочет. — Катя! — Данька, увидев меня, заулыбался. — Ты чего здесь? Поговорить хотела. — Что-то срочное? Могли бы дома поговорить. Секретарь только потупила взгляд. Вот так и рождаются ложные слухи из случайно оброненных слов. — Документы из бухгалтерии, Ольга! Хмуро сказал Данька, стирая с лица улыбку. Девушка, поджав губы, вышла из приемной. «Чем она тебе не нравится?» — все же спросила его. Он только поморщился. «Я не отец. Это он к ней почему-то особенно относился. А я ей сразу не понравился. С первой встречи, как и она мне. Но раньше-то мы не часто пересекались, а тут приходится терпеть». И в чем причина ее нелюбви? Понятия не имели Так уволил бы, если так не нравится. — Уволю, — хмыкнул Данька. — Только позже, когда освоюсь. Сейчас еще не следующего секретаря мне только и не хватало. — Так, — спохватился он, — мне надо позвонить срочно. — Ты очень занят? — вздохнула я. — Минут через тридцать буду свободен. Подождешь? — Давай, позвони тогда. Я спустилась в лифте и вспомнила, как встретила Петренко. Как он провоцировал меня тут и потом в кафе. Уже тогда соблазнял, вводил в игру, скорее всего. А я дура, просто конченная, потому что в итоге приперлась в это кафе и села за тот столик. И даже зачем-то на дверь поглядывала, словно и впрямь верила, что он сюда примчится. Выходит, он получил от меня то, что хотел. Только вот что? Почему дал отворот-поворот именно в тот момент? На что рассчитывал? Что другие активизируются и начнут на меня воздействовать? Что я стану приманкой? Что искать компромат мне будет проще, если его не будет рядом? Проще? Не то слово. Я готова чем угодно заниматься, лишь бы не думать об этом. Вздохнув, я заказала поесть. Настроение упало окончательно. Почему он мне не позвонит? Не спросит насмешливо что-нибудь, что угодно? Не приедет, не вздернет бровь, не улыбнется до этих своих ямочек, не будет курить, задумчиво глядя перед собой, не будет беспардонно прижимать меня, целовать, раздевать, любить? Я грустно усмехнулась. Любить? Да уж! Это точно не про этого мужчину. У него все просто. Использовал, выбросил. Вежливо так, но по факту бескомпромиссно. И мне надо поступить так же. Выбросить его из своей жизни и забыть. Который раз я это себе повторяю? Мазохистка несчастная приперлась в кафе страдать обылом. Я снова усмехнулась. Зазвонил телефон. Это был Данька. В кафе он появился через 10 минут, вошел уверенной походкой, плечи расправлены, спина прямая, в брюках и рубашке он выглядел очень даже себе. Еще несколько лет и может стать успешным и привлекательным мужчиной, пользующимся успехом у противоположного пола. Эта мысль показалась странной, наверное, потому что я всегда воспринимала Даньку как друга, даже брата, что ли который нуждается в тебе, зависит от тебя, и вообще весь такой угловатый, забавный и милый, когда не капает на мозг, конечно. А так-то он симпатичный, наберется уверенности в себе и вперед покорять женский пол. Уже, кажется, двигается уверенней, глаза вон блестят, взгляд пронзительный. — Ты чего? — уставился он подозрительно. Я поняла, что парень успел сесть, а я все еще пялюсь на него. Покачала головой, Данька сделал заказ и посмотрел на меня. Что случилось? Я вздохнула. С Артюшкиным поговорила. Он рассказал, что в крови твоего отца обнаружили наркотики. Вся уверенность с Даньки тут же слетела. Сверкнув взглядом, он суетливо покрутил головой, глядя по сторонам. «Вот зачем?» — спросил вдруг. «Зачем говорить это тебе?» Он спрашивал, не принимал ли Георгий при мне лекарства. «Конечно!» — Данька хмыкнул, оттянув ворот рубашки, словно ему стало нечем дышать. «Я прекрасно понимаю, чего он хочет добиться этими разговорами». «И чего?» — уставилась на него я. «Они просто ищут способ закрыть дело, Кать. Мой отец — наркоман. Что за абсурдная мысль? «Но ведь анализ... Ой, не смеши меня!» Фыркнув, он откинулся на спинку стула, складывая на груди руки. «Как эти анализы делают? Кровь берут в одном месте, потом везут в лабораторию. Купить с лаборанта труда не составит». «А зачем?» Я, непонимающе, пожала плечами. «Затем...» Он снова перегнулся вперед, понижая голос что кому-то выгодно это дело замять. Тот, кто убил отца, не заинтересован в том, чтобы на него вышли. Вот он и подсовывает следователю новые версии. Узнал про головные боли. Раз, и в крови отца наркотики. Ага, конечно. И кого же ты выдвигаешь на роль главного злодея? Поинтересовалась у Даньки. Он стушевался, пряча глаза. Я догадалась сама. — Петренко! — выдохнула, усмехаясь. Данька посмотрел хмуро. — Я все понимаю, Кать, — сказал вдруг. — Помню, как ты страдала по отцу, когда он тебя бортанул. И по Петренко страдаешь. Я же вижу, ты просто не можешь адекватно оценивать его сейчас. Я почувствовала себя совсем дерьмово. Неужели по мне настолько заметно отношение к Ярославу? И неужели оно правда такое? Подняла на Даньку глаза, он смотрел, как будто виновата. Я усмехнулась. А в чем его вина, если я умудрилась за несколько дней так запасть на мужика? Видимо, взрослые подлецы — это мое слабое место. Жаль, я об этом раньше не догадывалась. А зачем ему это надо, не подскажешь? Все же поинтересовалась у Даньки. Он пожал плечами. Дядя Гена говорит, у отца с Петренко не было никаких дел, что Петренко как раз был против того, чтобы папа шел в политику, а отец хотел добиться своего любой ценой. — А Петренко устранил его? — хмыкнула я. — Согласись, что он мог это сделать. У него есть возможность нанять человека, а главное — желание избавиться от моего отца. Дядя Гена говорит, Петренко очень хитер. Он вполне мог обставить убийство таким образом, чтобы оно выглядело нелепо и непреднамеренно. Кто на него тогда будет думать? Никто. В итоге на него думают все, не удержалась я. Доказать это невозможно. Я почти уверен, что смерть отца или останется нераскрытой, или они найдут на кого повесить убийство. Надеюсь, это буду не я.